ООО «Издательство София», 2007 год, 288 страниц. Авторы очень доступны и увлекательны, показывают, что квантовая физика, наука о мозге, медитация и магия – дисциплина, предназначенная не только для горстки избранных. Вдумчиво прочитав эту книгу, вы сможете изменить свой взгляд на мир, а это, как утверждают и ученые, и духовные учителя – Первый шаг к тому, чтобы стать хозяином своей жизни, творцом своей реальности. Конец аннотации. Мы не знаем, что мы знаем. Мы не знаем, чего мы не знаем. Мы осознаем лишь 2000 бит информации из 400 миллиардов бит информации, обрабатываемых нами. Каждую секунду. Когда мы отказываемся от нового знания, какая часть нашего осознания отказывается? Как можно знать все обо всем том, чего мы не знаем? Содержание. Несколько слов от авторов. Страница 11. Великие вопросы. Страница 15. Наука и религия. Великий развод, страница 25-я, Смена парадигмы, страница 37. Что такое реальность, страница 47, Зрение и восприятие, страница 57, Квантовая физика, страница 67, Наблюдатель, страница 77, Сознание, страница 89, Разум первичен. Материя вторична, страница 99. Сознание творит реальность, страница 111. Я творю свою реальность, страница 121. Почему мы не волшебники, страница 133. Квантовый мозг, страница 145. Мозг, вводный курс, страница 157. Эмоции, страница 171. Пагубные привычки. Страница 183 Желание, выбор, намерение, изменение. Страница 195 Парадигмы. Другая сторона. Страница 211-я. Нелокальная взаимосвязь. Страница 227 Финальная суперпозиция. Страница 243 Эпилог. Квантовый пир. Страница 251 Как создавался фильм? Страница 265. В создании этой книги участвовали. Страница 278. Чтобы еще такого почитать. Страница 284. Заключительное слово от авторов. Страница 287. Конец содержания. Несколько слов от авторов. Начиная этот проект, мы вроде бы знали, что делаем а в конце концов пришли к выводу, который стал названием известного фильма и вот этой книги. Так вот, если вы читаете эти строки в книжном магазине и думаете, что держите в руках практическое пособие, написанное продвинутыми мастерами, вам, наверное, лучше поставить книгу обратно на полку. Но если вы хотите читать дальше, вас ожидает интересное путешествие. Точнее говоря, сначала путешествие ожидало нас. Мы объездили всю Америку, чтобы взять интервью у всех этих замечательных людей. Мы собирались заснять на пленку то, что, как нам казалось, они хотят сказать. Но вскоре выяснилось, что на самом деле каждый из них хотел сказать совсем не то, что мы думали. Совсем не то, что мы себе представляли, совсем не то, что говорили другие интервьюируемые, совсем не то, чему нас учили в школе, совсем не то, что нам рассказывают проповедники в церкви, совсем не то, что показывают в теленовостях. И в конечном счете решать пришлось нам. Решать для себя, в чем истина.